Глава 65. Марсела. «Мы уезжаем», — сказала я сыну. «Собирай вещи». «Я их и не разбирал», — сообщил Зандер, отрывая взгляд от айпада. «Точно». Я посмотрела на часы. Мы провели здесь всего час, и весьма продуктивный час. «Тогда отнеси свои вещи в машину». «Мы разве не увидимся с бабулей?» «Не сегодня». Я подтолкнула его к выходу. Он послушно схватил свою сумку и спустился по лестнице. «Тео спал, и я терпеть не могла его будить, но чем скорее мы уберемся отсюда, тем лучше». нейтон явно оказался не готов отпраздновать наш долгожданный союз, но быстро вернется, когда на моем банковском счете окажутся 10 миллионов долларов. Нам суждено быть вместе, это неизбежно. Нет нужды спешить». Ему просто нужно время, чтобы свыкнуться с потерями. И я решила лучше подождать несколько недель, прежде чем объявить о том, что мы пара. Тогда никто не будет осуждающе вскидывать брови. Хотя вряд ли кто-нибудь станет скучать по жалкой старой Корге, ее сыну-неудачнику и алкоголичке дочери. Со временем Нейтон поймет, как поняла я, что их смерть только к лучшему». Что касается детей, Тео и не вспомнит своего отца, а Зандер, несомненно, полюбит Нейтана так, как никогда не любил Чарли. В своем новом доме он не будет слышать, как мама с папой каждый день ссорится, да и какой ребенок не хочет жить в собственной комнате. Я никогда бы так не поступила, если б не была уверена, что так лучше для всех. К тому же это оказалось так просто, будто желали сами боги. Я бросила два платья, которые успела повесить в шкаф обратно в чемодан, и застегнула его. Я не сентиментально, но мысленно попрощалась с бывшей комнатой Чарли, наполненной безделушками из его обеспеченного детства. Кубками с различных спортивных соревнований — футбол, хоккей, теннис, бейсбол, фигурками игроков «Доджерс». Еще здесь была модная электрогитара, на которой он так толком и не научился играть. Я с удовлетворением думала о том, что наши дети, мои дети, наконец-то получат все то, что было у отца. У Зандера появится личный тренер, и сын вступит в лучший клуб малой лиги. У Тео будет билингвальная няня, и он научится свободно говорить на двух языках. «Нас ждала славная жизнь, и все благодаря моей готовности ухватиться за то, что дает в руки судьба». Я вытащила Тео из разборного манежа и прижала его спящую головку к подбородку. К счастью, он не проснулся, и я приняла это за хорошее предзнаменование. Другой рукой подхватила чемодан и вышла в коридор. Спускаясь по лестнице, я в последний раз окинула взглядом захламленную берлогу Луизы и почувствовала облегчение от того, что больше не придется смотреть на эти олиповатые обои в клеточку, выдыхать затхлый запах тяжелых бархатных портьер и готовить на вычурной старой кухне. Мой чемодан был тяжелым, а Тео весил почти 30 фунтов, но мысли о прекрасном будущем придавали мне сил, как чудо-женщине, и до подножия лестницы я дошла даже не вспотев. Зандер ждал у машины. Я помахала ему с крыльца, иду, и начала спускаться по лестнице. Сначала я приняла резкий хлопок за игру воображения. Я часто представляла звук, которым Бита Зандера ударяет по летящему мечу, когда фантазировала о будущем сына. «Давай, беги на базу!» Но потом звук повторился. «Бах! Бах! Бах!» Я задержалась на ступенях. Нейтон стоял во дворе рядом с мужчиной и женщиной. Их мелкая собачонка лаяла и скакала вокруг. Хватит, Брандо, прикрикнула худая брюнетка, стоящая рядом с Нейтоном, но пес продолжил лаять. Тео заворочился и открыл глаза. А через секунду заорал, и все три пары глаз уставились на меня. "Простите", извинилась брюнетка и нагнулась, чтобы отругать пса. "Хватит, Брандо!" "Где винни и Чарли?" крикнул мне Нейтон, и я посмотрела на него. Это был мой последний шанс отказаться от задуманного. Я могла бы сыграть ничего не подозревающую, измученную жену. Они еще не вышли из бомбоубежища? Могла бы притвориться, будто не знаю, каким образом на люке оказались мешки с цементом. Да, несколько минут назад я чувствовала себя чудо-женщиной, но определенно не была на нее похожа. Я могла бы помочь им столкнуть мешки с люка, а потом расплакаться от облегчения, увидев живого и здорового мужа. Но я бежала последний круг марафона, начавшегося восемь лет назад, и не собиралась сдаваться. «Я же сказала, не знаю!» ответила я и спустилась с крыльца. Крики Теопа утихли, превратившись в хныканье, и я прижала сына к груди, накрыв его голову ладонью. Скачущий и гавкающий пес меня нервировал, Но это была обычная домашняя собачонка, а не Бладхаунд. Если она была способна унюхать моего мужа и заловку, то уже давно сделала бы это. Я почти подошла к машине, когда собака перестала лаять. Я решила, что она вырвалась и убежала. Но беспокоиться мне следовало не о собаке. Потому что кое-кто следил за нами и был готов все испортить.